Глава двадцать вторая. Шайн нашел меня час спустя, когда мы вернулись в замок. Я уже переоделась и даже сама сделала простенькую прическу. Еще немного. Я окончательно привыкну к отсутствию горничной. Видимо, до сторожевой башни они не добирались. Едва войдя в комнату, Шаин все прочел по моему лицу и укоризненно посмотрел на Ронни. В ореховых глазах мужа мелькнули смешинки. «Я так и знал, что ты все выболтаешь. О самом важном я промолчал». Приосанился мальчишка и поспешно захлопнул рот. «Вот и молодец!» Похвалил его Шаин и вдруг шагнул ко мне. Приобнял и ласково поцеловал в висок. Я замерла от неожиданности, а сердце пустилось вскачь. Я не отстранилась, но почувствовала, как нагрелись браслеты на запястьях. Магия не дремлет. Обменявшись еще парой фраз с Леоной и Ронни, муж увлек меня за собой. И не похоже, что мы шли в наши покои. Мы куда-то уходим? «Я хочу устроить ужин вне замка. Надеюсь, ты не против сбежать отсюда ненадолго». Я соскучился. От его слов меня пробрала дрожь, а дыхание перехватило. На эмоции тут же откликнулся дар. Похоже, он еще не скоро привыкнет к присутствию Шаина. «Я с удовольствием сбегу отсюда. Но позволят ли мне?» Я подняла руки, демонстрируя серебристые браслеты на запястьях. «Об этом я договорился. Пришлось попотеть, чтобы убедить и хирама, и магов в том, что тебе необходимо проветриться». «Спасибо, но куда мы идем?» «Это сюрприз», — улыбнулся Шаин. «Мы вышли из замка и проследовали уже знакомой дорогой. Неужели мы направляемся к священной скале?» Я занервничала, но муж таинственно молчал. Вскоре появились и деревья с фиолетовыми прожилками. И красноватая земля. Однако теперь я знала, что это только цветочки. Солнце медленно опустилось за горизонт, погрузив лес во тьму. Я поежилась, и шаин набросил на мои плечи сюртук. Смутившись, я щелкнула пальцами, подзывая пару змеек. Впитав их силу, вскинула руку, и над головой возник крохотный светлячок, осветивший тропинку перед нами. Слабенький, конечно, но хоть что-то. Шаин с уважением покосился на меня. «А ты делаешь успехи!» Я хмыкнула. «Пришлось научиться. В подземных ходах вашего замка почему-то не предусмотрено освещение. Нужно обязательно исправить это упущение». Муж сказал это таким серьезным тоном, что я не сразу поняла, что он шутит. «Непременно!» — важно кивнула я. Шаин широко улыбнулся, а затем вдруг сообщил. Мы пришли. Я озадаченно осмотрелась. Перед нами возвышался огромный дуб, толстый ствол которого был перевит фиолетовыми прожилками, словно венами. Наверное, мне никогда не приходилось видеть таких гигантов, но ничего похожего на домик или хотя бы полянку рядом не наблюдалось. Разве мы не направлялись к священной скале? Нет, наша цель — именно дуб. Мы называем его «древним». Его даже чад практически не тронул. Муж взмахнул рукой, и сверху упала веревочная лестница. «Немного терпения, Марта. Скоро ты все увидишь сама». Я кивнула, но в ту же секунду отшатнулась. Магия снова взбунтовалась. Похоже, неизвестность пугала мою внутреннюю ведьму. Больше всего хотелось подобрать юбки и рвануть в лес. Я зажмурилась, однако под сомкнутыми веками танцевало пламя костра. Ноздри щекотал запах дыма, вздрогнув, открыла глаза. Шайна беспокойно смотрел на меня. «Марта, ты не приближайся», — предупредила я. «Я едва справляюсь с собой, благодаря браслетам ты в безопасности, но все во мне кричит, что я должна бежать». Лоб мужа прорезала глубокая морщинка, а на лице отразилась досада. «Я надеялся, что артефакты помогут. Похоже, придется тебе самому справляться с моей защитой. Я должна научиться доверять тебе», — Шаин кивнул. «Именно поэтому я и задумал эту прогулку. Нам нужно узнать друг друга лучше. Ведь мы поженились слишком быстро. Сумеешь сама подняться по веревочной лестнице?» «Попробую». Шаин легко взобрался на дерево, Я подождала, пока отпустит липкая паника, приблизилась к дубу и вскинула голову. Крона надежно скрывала происходящее, так что оставалось только догадываться о том, что ждет меня наверху. Сложности с подъемом не возникло, лестница надежно крепилась к стволу и не болталась на ветру. Неудобство доставил лишь кружевной подол платья. Я никак не предполагала, что сюрприз мужа включает в себя лазание по деревьям. Но именно этим я и занималась в Ристане. И приходилось справляться без веревочной лестницы. Спустя десяток минут я оказалась наверху. На широкой, не меньше ярда, ветке, конец которой терялся в темноте. Я сдула с лица выбившуюся из прически прятку и осмотрелась. Впереди... Свесив ноги, сидел Шаин. Сейчас он нисколько не походил на наследника престола, второго человека в Хейдорине. «Марта, иди ко мне», — сказал муж и похлопал по дереву рядом с собой. «У меня тут и ужин имеется». С другой стороны от него стояла корзинка с едой. «Только ради незримых, будь осторожна. Я поймаю магии, если потребуется, но сейчас лезть не буду». Я кивнула, признавая его правоту. Тут пройти-то всего ничего, пять ярдов. Однако, вопреки моим мыслям, голова закружилась, а в глазах заребила. Никогда прежде мне не приходилось забираться на такую высоту. Выровняв дыхание, я сбросила туфли. Так будет удобнее. Немного подумав, стянула и чулки. Стоило коснуться босыми ногами ветки, Как по стволу древнего прокатилась вибрация, я поежилась, но она прошла так же внезапно, как и началась. Почудилась, наверное. Ветка была неровной, и я, балансируя, подошла к Шаину и села рядом. Улыбнулась, заметив, что муж тоже босой, может, не настолько мы разные, в груди потеплело. Переведя взгляд вперед, я затаила дыхание. Под нами простирался лес». Похоже, древний, значительно выше своих собратьев. В лунном свете серебрилась священная скала, напоминавшая глыбу айсберга посреди зелени. Здесь красиво. Шайн рискнул пододвинуться и накрыл мою ладонь своей. Я люблю это место. Раньше часто бывал тут. Но с тех пор, как умерли родители, Ахирам взошел на престол. Редко нахожу время на такие вылазки. А отчего они умерли? Едва спросив, тут же прикусила язык. Нашла чем поинтересоваться в такой романтичный момент. Впрочем, он первый завел этот разговор. Муж нахмурился. Хотелось бы солгать, но скажу как есть. Отец умер от банального пьянства. Каждый день он начинал с бокальчика вина, затем занимался государственными делами, а после обеда и вовсе ни в чем себе не отказывал. Дела Хаидори нашли все хуже, урожай с каждым годом становился скуднее, Аристан лишь наращивал военную мощь. Наверное, отец переживал и находил успокоение в выпивке. Он был неплохим человеком, просто слабым. Повинуясь порыву, я переплела пальцы с Шаином. Он мрачно усмехнулся и продолжил: "Мама всегда воспитывала Хирама как наследника, а мне вдалбливала в голову." что я во всем должен подчиняться брату. «Похоже, вы не очень-то ладите», — спросила я. Шайн пожал плечами. «Наши отношения нельзя назвать плохими, но между нами всегда царило соперничество. Впрочем, оно почти сошло на нет, когда брат стал императором. Сложно перечить правителю, и не потому что боязно. Нельзя уронить его авторитет в глазах подданных». Я скучаю по близняшкам, в свою очередь призналась я. Николь меня никогда не любила. Стараниями матери, конечно, но с младшими сестрами мы ладим. Ирма обещала отправить им письмо. Кстати, о ней. Я повернулась к мужу. Сегодня я видела ее в компании напарника Лея Генри. Наверняка она хочет узнать что-то о моей сегодняшней встрече с императором. И ты окатила ее водой, кивнул Шайн. Мне уже сообщили. Это еще не все. Покачала я головой и замялась, не зная, как продолжить. Ирма шпионит Наристан. Когда меня заперли в покоях, она приходила ко мне и пообещала отправить мое письмо близняшкам. У нее точно есть артефакт связи. А еще мне показалось, будто новость о моем заточении обрадовала ее. Нужно обыскать ее покои. Дыхание кончилось. И я озадаченно замерла. Я так яростно защищала Хейдурин. Неужели за эти несколько дней я настолько привязалась к нему? А ведь мне порядком досталось одно обвинение в покушении, чего стоит. Но теперь я знала, как живут темные. Они давно искупили вину за то, что когда-то развязали войну, но продолжали терпеть наказание. Ристан набирает силу, в то время как Хейдорин слабеет с каждым годом. Неужели боги находят это справедливым? Думаешь, мы не обыскивали? Взгляд Шайна стал острее. Ирма носит артефакт связи с собой. Но у нас нет оснований просить ее предъявить его. Ленард может счесть это оскорблением, что тоже грозит неприятностями. Я вздохнула и задумчиво покрутила обручальное кольцо на пальце. Темные без меня разберутся, как защитить свою страну. Муж улыбнулся и погладил меня по щеке. «Я благодарен за твои слова, Марта, но тебе не кажется, что у нас есть более приятные темы для разговора?» В его голосе прорезались хриплые нотки, отчего меня вдруг бросило в дрожь. «Какие темы?» — быстро уточнила я и почувствовала, как к лицу прилила кровь. «Ой, не стоило спрашивать!» Глаза шаяно потемнели, а его палец... выписывавший узоры на моей щеке, переместился на шею. Его прикосновения были нежными, почти невесомыми, и мне не хотелось отстраняться. Например, о том, что я соскучился. Занервничав, я облизнула губы, и взгляд мужа тут же прикипел к ним. Он приподнял мой подбородок, а я замерла в ожидании поцелуя. Сердце заколотилось в груди. Однако Шаин вдруг отшатнулся и покачал головой. «Пожалуй, целовать тебя здесь — плохая идея. Если твоя магия вновь даст отпор, то придется постараться, чтобы не сверзиться вниз». Меня затопило разочарование, но я кивнула, пряча смущение за деловым тоном. «Ты прав. Пока мой дар все еще считает тебя опасным. Может, лучше поужинаем?» Шаин усмехнулся. А я поняла, что моя реакция не осталась незамеченной. Влечение к собственному мужу — это не то, чего стоит стыдиться. И все же меня окатило жаром. К счастью, Шаин поддержал меня. Ужин — отличная идея. Есть на дереве не очень-то удобно, потому мы просто-напросто по очереди ныряли в корзину и доставали оттуда пирожок, кусочки мяса или фрукты, Вино отхлебывали прямо из бурдюка, передавая его друг другу. Разглядывая серебрившуюся священную скалу, я жевала и жмурилась от удовольствия. Без слуг, без родных Шайна, даже без столовых приборов. И все же этот ужин был самым лучшим за последнее время. Искоса взглянув на мужа, я поморщилась. Кажется, он мне не безразличен. Что бы там ни думала моя внутренняя ведьма. «Я бы точно не отказалась от еще одного поцелуя». Внезапно в голову пришла другая мысль, и я взволнованно закусила губу. Брачной ночи между нами с Шайном до сих пор не было, хотя со свадьбы прошла почти неделя, а ведь он взрослый мужчина. Кто знает, может быть, не только Ванесса на него претендует. В груди появилась тяжесть, а горло перехватило спазмом. «Неужели я ревную?» — с губ сорвался вздох отчаяния. И на секунду я зажмурилась, переваривая свалившееся на меня озарение. «Марта», — раздалось над ухом, — «о чем ты думаешь?» Я открыла один глаз и столкнулась с внимательным взглядом Шайена. «Да так, ни о чем», — покачала я головой. Муж вскинул бровь, а уголок его рта пополз вверх. «Уверена. Ты так ерзаешь, что дуб трясется. Ты можешь поделиться со мной всем, что тебя волнует. Разве недоверие — залог хорошего брака?» Я вскинула подбородок и взглянула прямо в глаза Шаину. «Ты прав. Я думаю о том, что брачная ночь у нас так и не состоялась. А ты взрослый...» м Здесь дар речи меня покинул, и я замолчала. Потоки магии затанцевали вокруг, а браслеты на руках снова нагрелись. «Если бы мы не сидели на дереве, я бы сбежала. Но сейчас дорогу преграждал муж». Шайн улыбнулся. «Ох, Марта, я в состоянии подождать столько, сколько тебе требуется. Я не буду давить на тебя. Впрочем, твоя магия и не позволит. Я хочу, чтобы ты открылась мне по своей воле, а не потому, что мы женаты». Голос мужа стал ниже, а меня бросило в жар. Я намеренно устроил нам свидание неподалеку от священной скалы. Полагаю, этого будет достаточно, чтобы успокоить артефакт незримых. И я не буду искать другую женщину на ночь. Похоже, все чувства написаны у меня на лице. Шайен читает меня, как открытую книгу. Его слова смутили, но растерянность быстро ушла, уступив место уверенности. Муж прав. «В такой непростой ситуации нас спасет только доверие». «Спасибо», — сказала я, и Шаин кивнул. «Мы провели на дубе еще несколько часов. Этот разговор будто расставил все по местам, и я почувствовала себя свободнее. Мы обсуждали наше детство, сравнивая порядки в Рестании и Хейдурине, и вспоминали шалости». Смеялись так громко, что согнали стаю странноватого вида птиц с соседнего дерева. Шайн рассказывал о том, как обучался магии, а я слушала его любое сим. Вспыхивающими смешинками в глазах, твердым подбородком и красиво очерченными губами. Между нами была разница в одиннадцать лет, но теперь она меня не пугала. В первую встречу Шайн показался мне мрачным мужланом, но он умел веселиться. Чего только стоит свидание на дереве, а ведь на его плечах практически полностью лежала забота о завесе. «Марта, ты спишь?» Я встрепенулась. Похоже, я и впрямь умудрилась задремать. Не самое безопасное место для сна. «Кажется, да», — шаян улыбнулся. «Давай-ка собираться в замок». Сладко зевнув, я застонала. Ужасно не хотелось тащиться по лесу назад. А ведь еще подниматься наверх башни. Нет, вообще-то мне нравилось уединение покоев шаина, Но сейчас я слишком устала. Муж сжалился надо мной. Я одолжил одноразовый портал. Так что переместимся аккурат в нашу спальню. Позже заряжу артефакт и верну его Лео Гордону. Обычно мы не используем магию там, где нет необходимости. бережем силы, но могу я иногда побаловать свою жену. «Не просто можешь, а обязан», — я поднялась и со вкусом потянулась. «Ты помнишь, что я обещала быть скверной женой? Если мне придется шагать в замок целых полтора часа, то мой характер начнет портиться прямо на глазах». «Договорились», — рассмеялся Шаин и вытащил из кармана артефакт, круглую речную гальку. «Можем не спускаться, а телепортироваться отсюда». «Серьезно?» – удивилась я. «Разве не драгоценные камни лучше всего проводят магию?» Шаин пожал плечами. «Эта галька не уступает алмазу. Все из-за чада, изменившего многие материалы. И поверь, лучше портала не найти. Жаль, что для обороны целой страны этого недостаточно». Когда мы собрали вещи, я чуть не забыла туфли, Муж подкинул вверх гальку. Зависнув в воздухе, камень вспыхнул и образовал рамку портала. Ее очертания слегка смазывались, однако я отчетливо увидела внутри нашу с Шайеном спальню. «Ты первая, Марта!» — велел он. и Я шагнула внутрь, сжалась в ожидании неприятных ощущений, сопровождающих переход, но так и не дождалась. Артефакты Хайдурина и впрямь отличного качества. Я приняла ванну, а Шайну снова достался холодный душ. На сей раз обошлось без лицезрения его обнаженного торса. Я предусмотрительно погасила свет. Засыпая, я почувствовала, как он обнял меня и что-то тихо пробормотал. Магия не взбунтовалась, и я провалилась в сон с улыбкой на устах. А утро преподнесло сюрприз.